«Может быть, поговорим о вашем приятеле Дилане?» — предложил я. о чего о нем говорить?» — осведомился Бен. Он потянулся за банкой консервированного пива и сорвал зубами затычку. Я слышал, он похаживал за фазанами Ван Блейка. Да вроде такой грех за ним водился. Водился...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 То есть ночью перед убийством Монблейка? Да, верно, верно. Он спросил, возьму ли я у него пару птичек. Ну, я у него их изредка покупал. Вот он и сказал, что зайдет после 11 Но ну, так и не показался. Я подумал, что ему, наверное, не повезло. Давайте все-таки уточним. Вы видели его последний раз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 А он пользовался мотоциклом, когда наведывался в имени Да, верно, верно. Он заезжал в ворота с автострады Тампа-Сити-Фриско, оставлял мотоцикл ну, в кустах у ворот и через холм спускался туда, где жили фазаны. Он носил шлем и ветрозащитные очки, не так ли? А что еще? Ну, еще обычно...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 Я полагаю, что его убили около залива, там, где нашли ее мотоцикл. Шлем и очки — это очень хорошая маскировка. А что, если свидетели видели не Дилана, а убийцу, заметавшего следы? Об этом я не подумал. Возможно, вы и правы. Скажите, Дилан был высокий. Да не. Нет, коротышка. Ну, вроде меня, правда, крепкий, здоровый.